Глава 4. Тейра. Вечер проходил скучно. Если честно, я ожидала от праздника, названного балом стихий чего-то грандиозного. Но в итоге это оказался обычный танцевальный вечер. Хотя, надо признать, что игристые подавали отменные, закуски оказались очень вкусными, и мы с Мирандой постоянно шутили, представляя, что находимся на светском рауте. К нам даже дважды подходили маги. Один пытался угостить игреистом, но мы и так были с бокалами, потому гордо его проигнорировали, и парень скромно удалился. Второй же пригласил меня на танец, и отказ принимать не желал категорически. Я немало слышала о нём раньше. Его звали Лиар Бертлин. Он был сыном министра финансов и аристократом, наверное, в сотом поколении. Но важно даже не это, а то, что все в Академии знали, насколько он не терпит оскорблений. А мой отказ танцевать уже мог быть расценён как оскорбление. Решив не нарываться на неприятности, я всё же приняла его приглашение, но танец получился неприятным. Не знаю, зачем этот маг вообще ко мне подошёл, потому что симпатии от него я совсем не чувствовала. К счастью, на продолжение отношения он не настаивал и просто ушёл, а я смогла вдохнуть с облегчением. Вот только обрадовалась рано, потому как активизировались уже наши парни с факультета кладовства. Этим отказывать было невежливо, и пришлось танцевать со всеми по очереди. Зато стало веселее, и даже настроение поднялось. А может, всё дело в выпитом вине, чьи коварные пузырьки наконец добрались до мозга? «Тей!» — позвал Беск, когда мы с Мирой и девочками весело смеялись над историей, рассказанной моей подругой. Я обернулась, улыбнулась другу, но стоило узнать того, кто подошёл вместе с ним, и резко стало не до веселья. Взгляд, словно заколдованный, приклеился к породистому красивому лицу молодого мага. Никогда раньше я не видела Эйвера Ходданса так близко. Да, мы учились в одной академии, но будто существовали в разных мирах. Я слышал о нём довольно часто, а вот он, уверенно, до сегодняшнего утра меня и не замечал-то ни разу. Вблизи Ходденс оказался ничуть не хуже, чем издалека. Высокий, статный, широкоплечий, хоть и немного худощавый. Он выглядел дорого и изысканно. Черные брюки, пиджак, рубашка сидели на нем так, будто создавались специально для него. Хотя, уверена, у этого парня и личный портной имелся. Никто из моих знакомых никогда не смог бы позволить себе подобный костюм. А про золотые часы и родовые перстни я лучше вообще промолчу. Тёмные волосы мага были аккуратно уложены на боковой пробор и заправлены за уши. Но для хвостика их длины бы точно не хватило. Тэй, у меня тут состоялось удивительное знакомство», проговорил немного растерянный Беск, заставив меня отвернуться от его спутника. «Лорда Ходденса очень заинтересовала наше движение, а в особенности наши конкретные цели, и я решил, что лучше тебя никто о них не расскажет. Разрешите представиться?» Галантным тоном истинного обольстителя начал маг, но я его остановила. «Мне известно ваше имя, лорд Ходенс, как и всякому в этой академии», — проговорила, глядя в глаза аристократу. Эти голубые омуты затягивали, интриговали, потому пришлось перевести взгляд на его переносицу. «Мое имя вам уже сообщил Беск, так что давайте обойдемся без реверансов и сразу перейдем к главному. Что именно вы хотели узнать?» «Понимаете, Тей... Тейра...» — поправила я. — Тей — для близких, а мы с вами знакомы от силы минуту. — Тейра, — повторил он, — и так улыбнулся, что у меня сердце сбилось с ритма, а губы едва сами не расплылись в ответной улыбке. Но мне удалось сохранить на лице маску невозмутимости. — Мой кузен Гердер, то есть наш многомудрый правитель, на самом деле настроен на постепенное устранение социальной пропасти между представителями разных видов дара, — продолжил маг. То есть, по сути, вы с ним преследуете одни цели. Потому, зная о его заинтересованности, мне бы хотелось подробнее изучить ваши требования и далеко идущие планы». Его слова сами по себе обладали волшебством. Казалось, они проникали в самую душу, ложась на неё живительным бальзамом. «А ведь он, правда, родственник короля, пятый в очереди на престол, почти принц». «Это неожиданно», — только и смогла выговорить я. Такой шанс точно выпадает лишь раз в жизни. Если Ходденс на самом деле сможет донести до его величества наши просьбы, не буду называть их требованиями, если король действительно заинтересован в интеграции одаренных, то это изменит наши жизни, жизни всех колдунов и ведьм королевства. Это станет прорывом. Непроизвольно. Я снова посмотрела в глаза магу и далеко не сразу смогла отвести взгляд. Но когда сумела, в поле моего зрения попала серега в его правом ухе. Маленькое серебряное колечко пробивало хрящик, обхватывая его очень плотно. При всём внешнем лоске Эйвера такое украшение казалось лишним. Это ведь явно не дань моде и на артефакты не похоже. Так зачем он его носит? У нас много пожеланий, и мы действительно готовы бороться за перемены. — выдала я, собравшись с мыслями. Почему-то рядом с Ходденсом они то и дело разбегались в разные стороны, не желая подчиняться хозяйке. Если хотите, я могу предоставить всё это в письменном виде, даже найду, где набрать печатный текст. Думаю, Тейра, мы могли бы просто обсудить основные моменты. На его губах появилась лёгкая деловая улыбка. И лучше сделать это именно сегодня, потому что уже утром за завтраком у меня будет возможность обоговорить всё это с Гердером. Боги. Да разве я имею право упустить такой шанс? Конечно, нет. И пусть Ходденс вполне может врать и преследовать свои непонятные цели, но вряд ли наш с ним разговор сможет что-то ухудшить. А вот вероятность, что мои слова дойдут до ушей короля, всё-таки есть. Часть вопросов мы сегодня уже озвучили министру, но все они имеют отношение именно к жизни студентов. Продолжила я, всё больше распаляясь. Эта тема всегда цепляла меня за живое. А ведь проблемы нами не ограничиваются, они гораздо серьезнее и сложнее. К примеру, ведьмам и колдунам запрещено занимать любые руководящие должности, в любой отрасли. Даже люди без какого-либо дара могут двигаться по карьерной лестнице, а наши самые одаренные вынуждены всю жизнь горбатиться на одной ступени. Я знаю множество прекрасных целителей, которые даже место доктора получить не могут, хотя по таланту превосходят многих именитых светил медицины. «А сколько среди колдунов отличных программеров и изобретателей? Вы не представляете, какие они создают установки, и даже придумали дешёвые, но гораздо более функциональные аналоги макфонов, но им запретили продавать своё детище». Ходенс слушал меня очень внимательно. В его глазах я видела неподдельный интерес, и это только сильнее подстёгивало говорить дальше. «Я считаю, что каждый должен иметь шанс проявить себя». Продолжила, с удивлением заметив, что начала активно жестикулировать. «Наша страна от этого только выиграет, и расслоение населения станет не таким сильным». «Тейра, давайте пройдёмся хотя бы по академии. В зале шумно, а тема нашего разговора требует полного сосредоточения». Предложил маг, и я не стала отказываться. Научтиво подставленный локоть проигнорировала. «Мы не друзья, не приятели. Хотя, думаю, он сделал это по привычке». «А коснись я его, мог бы посчитать себя оскорблённым. Высшие аристократы, такие как Ходденс, считали связь с ведьмами глупостью и обычно даже не смотрели в нашу сторону, хотя сегодня я уже танцевала с одним магом. Может, новый курс политики короля так повлиял на их отношение к нам?» «А вы сами кем видите себя в будущем?» — спросил маг, когда мы оказались в длинном, пустом коридоре, освещенном неяркими магическими светильниками. «Не знаю». «Пожала плечами. В нынешних реалиях максимум, что меня ждёт, — это место помощницы-аптекаря. Вы специализируетесь на зельях?» «Нет. На самом деле я специализируюсь на работе с природой. Моя сила может легко взаимодействовать с растениями, животными и с любой из стихий. Кажется, подобных вам называют резонаторами». В голосе Ходденса промелькнуло уважение. «Я читал, что ведьмы с таким даром рождаются нечасто. Толку от него всё равно нет». Проговорила, нервно обхватив одну ладонь другой, но сразу же отпустила. «Не стоит показывать, что мне не по себе. Мне запрещено влиять на что-либо вне границ Академии, а когда получу диплом, мои силы и вовсе могут запечатать, посчитав потенциально опасной. Можете себе представить, каково жить с запечатанным даром? Даже представлять не хочу». Вдруг он остановился и, протянув руку, коснулся моих пальцев. Меня же от одного прикосновения словно разрядом молнии прошибло. Я настолько опешила от этого, что даже руку не отняла. Амак, видимо, посчитав это за одобрение, сжал мою ладонь увереннее и посмотрел в глаза. "Тейра, разрешите называть вас на ты?" спросил Ходенс. "Называйте, как хотите", фыркнула, стараясь скрыть нервозность. Мне ещё не хватало показать этому высокородному, что он меня дико смущает тогда и вы обращайтесь ко мне по имени». Его улыбка стала обворожительной. Мне же пришлось буквально заставлять себя не смотреть на его губы. «Да что со мной творится? Где хладнокровие? Где вся моя расчётливость?» «Может, Ходенс как-то повлиял на меня магией, но воздействие не чувствуется? Я бы такое точно уловила. Или дело в злополучном игристом? Знала бы, что придётся говорить с этим магом, уж точно не стала бы пить вино». «Если вы на самом деле по непонятной мне причине желаете помочь ведьмам, то я буду очень вам благодарна», — проговорила, глядя ему в глаза. «Знаешь, Тейра, я бы очень хотела увидеть твой дар в действии. Нельзя допустить, чтобы его запечатали. Ты ведь на самом деле способна сделать много полезного для нашей страны». Вкрадчивый голос обволакивал, воскал слух, а слова, сказанные с такой искренностью, проникали прямиком в душу. «Я никому не желаю зла» ответила честно. Да, у меня очень сильный дар, но его особенность в том, что мне категорически нельзя экранировать негатив, ибо он тут же вернётся ко мне в десятикратном размере. Я и подобные мне совершенно безобидны. Мы не способны ни на проклятие, ни на массовые разрушения. Да, мы сильны, но наша сила в созидании. Увы, законы королевства связывают нас по рукам и ногам. Я бы вряд ли смог смириться, если бы мне грозило запечатывание дара произнёс маг. «Боролся бы до последнего». «К счастью, лорд Ходденс, вам такое не грозит?» «Пожалуйста, зови меня, Эйвер». «Как скажешь», — усмехнулась я. «Эйвер, думаю, ты понимаешь, почему я мечтаю о переменах. Но просто мечтать слишком глупо. Нужно действовать. Вот только девушке, да ещё и в ведьме, почти невозможно добиться перемен». «Но ты не сдашься». Его улыбка стала хитрой. «Ведь так?» «Ни за что».